Часть вторая. Счастье родства. Счастье родства возникает при взаимодействии с людьми. Проанализировав привычные способы достижения счастья, мы выяснили, что в повседневном общении наши действия порой, а, пожалуй, даже часто, противоречат нашим убеждениям. Мы прекрасно понимаем, что в среде нашего обитания все взаимосвязано — животные, растения и люди — Эта сеть отношений лежит в основе научного понимания биосферы, но в повседневной жизни наши действия часто противоречат этому пониманию. Это и мешает нам испытать счастье родства. Три ключа к счастью родства. Первый. Размышляйте о взаимозависимой природе реальности. Большинство людей живут, считая себя отдельной сущностью, и проводят четкую границу между собой и миром. Но при ближайшем рассмотрении оказывается, что мы всего лишь результат взаимосвязи с окружающими людьми и средой. Многие наши ценности, решения и привычные мыслительные схемы, все, что, по нашему мнению, составляет наше «я», продукт взаимозависимых отношений. Наша культура, воспитание, круг общения, даже микроорганизмы в нашем кишечнике – влияют на наш опыт. И если мы живем как будто отдельно от мира, это искажает все аспекты нашего существования. Если всерьез задуматься о взаимосвязи всего в мире, мы сделаем неожиданное открытие. Кажется, чтобы как следует заботиться о себе и своих близких, необходимо ставить свои и их потребности на первое место. Но счастье родства возникает, когда мы развиваем в себе любящую доброту и сострадание и учимся ценить всех окружающих не меньше, чем себя, а отклик на нужды окружающих — не что иное, как способ удовлетворения базовой потребности к счастью и общественному контакту. Второй. Перестаньте судить. Уже через несколько секунд после знакомства с человеком мы выносим довольно безапелляционное суждение о нем. Чаще всего оно ошибочно, и изменить отношение к человеку впоследствии очень сложно. Привычка судить о людях мешает разглядеть их истинную природу, принимать здравые решения и видеть реальность такой, какая она есть. Эта книга избавит от привычки выносить мгновенные суждения. Для этого мы будем воспитывать в себе любящую доброту и сострадание посредством практики медитации — и научимся радоваться чужой удаче. Третий. Будьте внимательны. Счастье родства возникает в результате ежедневного взаимодействия с людьми. Вот почему необходимо быть внимательными. Постепенно мы изменим отношение даже к неприятным нам людям и научимся быть удовлетворенными и счастливыми, не ожидая, что мир во всем с нами согласится. Глава седьмая. Взаимозависимая природа реальности. Когда мне было лет десять, я много думал о том, как распорядился бы машиной времени, если бы она у меня была. Интерес к путешествиям во времени возник после того, как я узнал историю своей семьи. На долю родителей моей матери и ее бабушки и дедушки, которые в начале XX века жили в России, выпали большие тяготы. Бабушка была еще совсем юной, когда ее местечко сожгли казаки, выступавшие на стороне Белой армии, и семья отправилась в изнурительное путешествие, сначала пешком во Францию, затем на судне в США. Семья деда бежала от погромов в Санкт-Петербург, их чуть не насадили на вилы. Вроде бы мой дед в юности даже раздавал листовки для Троцкого, но из Санкт-Петербурга им тоже пришлось бежать. Я же очень любил научную фантастику и сериал «Временной тоннель», где в каждом эпизоде герои возвращались в прошлое через такой тоннель. И я стал фантазировать. Что сделал бы, если бы прошел сквозь подобный тоннель? Во-первых, я бы привез жителям бабушкиного местечка современное оружие и деревню бы не уничтожили. Но в основном я думал о том, как помочь троцкистам, Я не сомневался, что Троцкий оказался бы гораздо лучшим правителем, чем Сталин, и лучше отнесся бы к евреям. Более того, уже в раннем возрасте я был убежден, что Троцкий разрешил бы существование демократических институтов в Советском Союзе. Но потом я пришел к выводу, что если бы ход истории изменился, мои бабушка и дедушка никогда бы не встретились. Даже если я смог бы устроить их встречу Пришлось бы еще позаботиться о том, чтобы встретились мои родители. Иначе бы я не родился. Или родился бы, например, русским мальчиком. Остался бы я собой, будь я русским. Готов ли я пожертвовать своей жизнью, а скорее всего и жизнью своих родителей, ради спасения миллионов людей? Ведь я мог бы даже не допустить холодной войны. Тут было о чем призадуматься. Во всех фильмах и сериалах о путешествиях во времени показано, как сложно не испортить настоящее, изменив что-то в прошлом, даже если кажется, что перемены ничтожны. Потому что всё в мире взаимосвязано и построено на уже случившихся событиях. На первый взгляд, вывод очевиден. Ничто во Вселенной не бывает без причины. Причина или действие имеют следствие, Изменение одной детали влечет за собой череду изменений, а с прошествием времени их бесконечное число. Все в мире взаимозависимо. Ничто не существует само по себе без причины. Причины и условия приводят к нашему рождению, а также возникновению галактик и формированию атомов. Таким же образом, другие причины и условия приводят к нашей смерти, умиранию огромных галактик и распаду атомов. Если человек зациклен на себе, он преувеличивает свою особость и придает слишком много значения своим поступкам, которые часто оказываются всего лишь обусловленными реакциями. Нам кажется, что мы делаем свободный выбор, но на самом деле только глубже загоняем себя в рабство. Свобода выбора? Каждый день мы принимаем решения от самых важных и способных изменить жизнь до рутинных и незначительных. Мы можем даже гордиться своей способностью к принятию решений и считать, что она отличает нас от остальных. Но в реальности большинство решений в жизни оказываются отражением нашей связи с остальными людьми. Они не что иное, как результат нашей обусловленности, биологии и влияние группы людей, с которыми нас связывают наиболее близкие отношения, но никак не уникальное проявление нашей индивидуальности. К примеру, попытаемся понять, чем обусловлен выбор бутылки вина в местном магазине. Для начала, как эта бутылка туда попала? Хозяин магазина решил выставить ее на продажу, А это, скорее всего, произошло потому, что известный винный критик похвалил это вино или его создателя, марку или, если виноград для изготовления куплен у фермера, виноградник. Бывает и так, что хозяин магазина просто пробует вино, и ему нравится вкус. Но все эти факторы зависят от множества других. Например, немаловажное условие, что мы живем на планете, где возможно существование растительной и животной жизни, а в процессе эволюции на ней появились люди и виноград. Немало счастливых совпадений должно было произойти, чтобы возникло и то, и другое. Затем люди должны были открыть процесс ферментации и, разумеется, выяснить, что ферментированные жидкости при употреблении вызывают приятное чувство легкого опьянения. Еще важнее открытие, что пить эти жидкости иногда безопаснее, чем воду. Это привело к тому, что люди со временем поднаторили в изготовлении ферментированного виноградного напитка, и тот стал вкуснее. Инновации в сельском хозяйстве и механике тоже сыграли свою роль, причем они в свою очередь зависели от других, казалось бы, не связанных событий: изобретение привода и замены тяглового плуга тракторами на газу построили дороги, что способствовало развитию транспортных перевозок и коммерции. Напрямую эти инновации не связаны с улучшением вкуса вина, но они часть общей взаимосвязанной картины. Чем больше вникаешь в строение этой взаимозависимой системы, тем больше понимаешь, что все достижения человечества, а может и все, когда-либо произошедшее во Вселенной, привело нас к тому моменту, когда мы выбрали именно эту бутылку, чтобы распить ее с друзьями. То есть само действие, сам единичный выбор, решение, которым мы, возможно, гордимся, на самом деле самая малая и наименее существенная часть этой цепи событий. И этот выбор едва ли можно назвать полностью нашим собственным. Пример с покупкой вина – Не единственный случай, когда нам кажется, что мы делаем уникальный и самостоятельный выбор, а на деле нами управляют ниточки, связывающие нас с миром. Большинство наших действий — привычные реакции на культурный и общественный климат и условия окружающей среды. В эксперименте «Монстр, крадущий печенье» ученые объединили в группы по трое случайных людей, студентов одного университета. В каждой группе произвольно назначили лидера, а затем дали студентам довольно скучное задание, например, сформулировать правила поведения в студгородке. Через 20 минут кто-то принес тарелки, на которых лежали по четыре печенья. Почти во всех группах тот, кого назначили лидером, забирал себе лишнее печенье, хотя с начала эксперимента не прошло и получаса. Никому не приходило в голову сказать, А лишнее печенье давайте разделим на три части. Другие члены группы даже не претендовали на него. Оно всегда доставалось главному. Зачем придавать такое значение нашему выбору? И не все ли равно, кому достанется четвертое печенье? Ведь бутылка вина никуда не денется, и хотя бы одно печенье за нами. Но мы пытаемся растолковать вам все это, потому что такие примеры хорошо показывают, то, что мы приписываем своей свободной воле и большинство самостоятельных решений, на самом деле проявление взаимозависимой природы реальности. Взаимосвязь со средой, людьми и обстоятельствами действительно сильно влияет на поступки и выбор. И, как мы увидели из примера с воображаемой машиной времени Эрика, выбор и решение людей, которые вроде бы совсем с нами не связаны и умерли много лет назад, влияют на нас по сей день. Напрашивается вопрос, живем ли мы в согласии со взаимозависимой природой реальности — мы будем называть это явление родством всех вещей и существ — или отрицаем ее? И если второе, чего это нам стоит? Другими словами, хотите ли вы оставаться рабом бессознательных обусловленных реакций на людей и события, Или есть более осознанный способ взаимодействия с действительностью, в которой все взаимосвязано? Какие преимущества дает освобождение от рабства? Все, что нам нужно, это любовь. Счастье — это любовь. Точка. Именно к такому выводу пришел Джордж Велланд, глава исследования Гарвардского университета, длившегося 75 лет. Ученые наблюдали за 268 участниками на протяжении всей их жизни. «Теплота отношений больше всего влияет на уровень удовлетворенности жизнью», подытожил Веланд. Те участники, кому посчастливилось иметь теплые отношения, чаще оценивали свою жизнь как успешную. Вот что обнаружили ученые. Эти участники жили дольше. Они добились гораздо большего финансового успеха. Уровень IQ выше среднего, как оказалось, не влияет на финансы. Их брак оказался более крепким. Они были более довольны жизнью. Вероятность здоровой активной старости больше зависит не от генетики, а от того, как вы живете в целом. Любовь? Серьезно? Неужели это все, что нужно? Вы, наверное, решите, что мы слишком сентиментальны. Хорошо. Подойдем к вопросу более практично. Отбросим абстракции, любовь, и возьмем теплые отношения, которые мы только что упомянули. Мы понимаем, что кто-то проявляет теплоту, если он добр и заботится о нас. Так может, в этом все и дело. Не в любви, как из волшебной сказки, а в простой человеческой доброте и заботе, на которую способен каждый. В первый бум даткомов, начавшийся в конце 1990-х, текучка в компаниях Кремниевой долины составляла примерно 35% в год. В то время почти любой мог легко найти работу, которая оплачивалась бы лучше, чем предыдущая. Управлять проектами в такой обстановке было довольно сложно. Мы, руководители компаний, быстро смекнули, что под нашим началом Работают, по сути, не сотрудники, а добровольцы, ведь любой из них может найти более высокооплачиваемую работу, щелкнув пальцами. В компании, где я тогда работал, hr выяснили, в каких командах текучка ниже, и поговорили с сотрудниками, пытаясь выяснить, что же удерживает их на месте. В некоторых отделах результат был особенно хорош. Текучка составляла менее 10% в год. В этих командах сотрудники отзывались о своем менеджере совсем другими словами по сравнению с их коллегами из других отделов. Оказалось, главным фактором, влияющим на текучку, были отношения с вышестоящим руководством. В группах с низкой текучкой сотрудники отзывались о менеджере так. «Он заинтересован во мне. Ему не безразлично, доволен ли я своей работой. Других же интересуют только дедлайны». Более того, выяснилось, что текучка ниже в тех отделах, где менеджеры высказывали конструктивную критику в качестве обратной связи. В командах с высокой текучкой к менеджерам могли даже испытывать симпатию, но отзывы были такие. «Мой менеджер сообщает мне только хорошее о моей работе, но никогда не указывает на недостатки и не говорит, как их исправить». В то время такой стиль управления был распространен как никогда. Из добрых намерений менеджеры боялись указать сотрудникам на их ошибки, считая, что критика заставит их уйти. Но вот что говорили сотрудники команд с низкой текучкой. «Мой менеджер честен со мной и прямо говорит, что я сделал хорошо, а что можно улучшить. Мало того, вместе мы разрабатываем план, который поможет мне совершенствоваться. Именно это нужно мне для профессионального развития». Менеджер, которому я не безразличен настолько, что он сообщает мне не только хорошие новости, но и плохие. Другими словами, доброта и слабость — не одно и то же. Иногда забота о человеке означает мужество сказать ему правду и взаимодействие с целью общего процветания. Кто в итоге выигрывает? Согласно исследованию Гарвардского университета, добрый и заботливый. Доброта, открытость и забота ведут к личному благополучию и счастью, а может и ко всеобщему. Ведь счастье заразно. Но в отличие от болезни, подцепившие вирус счастья становятся лишь здоровее. Рассказывая о базовом счастье, мы много говорили о преимуществах пребывания в текущем моменте. Когда мы целиком присутствуем в настоящем, мы можем сполна насладиться счастливыми временами, когда они наступят. Неотвлекающийся ум помогает Эрику насладиться отпуском на пляже, не перемалывая бесполезные мысли, как жаль, что каждый день не может быть таким. Базовое счастье — удовлетворенность, которая рождается из наслаждения, а получать удовольствие от момента может только неотвлекающийся ум. Но счастье родства — несколько отличается от базового. Это удовлетворенность, которая рождается, когда мы находим смысл или цель жизни. Но откуда им взяться? Тут-то и пригодится открытие гарвардских ученых. Теплые отношения дарят ощущение, что в жизни есть смысл и удовлетворенность своим существованием. Ощутить счастье родства очень просто. Угостить друга кофе и заставить его улыбнуться помочь инвалиду зайти в автобус или просто быть добрее. Хорошие поступки накапливаются и в итоге приведут к удовлетворенности жизнью. Даже на примере своей жизни легко почувствовать, как это работает. Вспомните, как вы помогли кому-нибудь без причины, просто увидев, что человеку нужна помощь. Становится ли на сердце тепло, когда вы вспоминаете этот момент? Землетрясение в Непале произошло в разгар сезона муссонов в субботу 25 апреля 2015 года в 11.56. Эпицентр находился примерно в 80 километрах к северо-западу от Катманду. Первые толчки длились около 50 секунд. О силе землетрясения идут споры. Кто-то оценил её в 7,8 балла, другие — в 8,1. Я лишь знаю, что не мог бы и вообразить землетрясение такой силы, и эти 50 секунд стали самыми долгими в моей жизни. Меньше чем за минуту наш мир перевернулся. Здания разрушились или получили такие повреждения, что находиться внутри стало небезопасно. За первым толчком последовали другие, силой от 4,5 до 6,6 балла. Их было более 45. Как и почти все жители города, мы с женой и двумя маленькими детьми следующие два месяца прожили в палатке под открытым небом. Вначале мы ютились в одноместной туристической палатке, набившись в неё вчетвером, и спали, прижавшись друг к другу, как сардины в банке. С началом дождей вода стала затекать внутрь, и мы соорудили импровизированную дамбу из обуви, чтобы остановить поток. Рядом с нами жили мои родители, В маленькой палатке и далеко не такой современной, как наша. А позади них обитал мальчик, признанный реинкарнацией моего деда. Туалеты у нас были самодельные, ямы в земле, которые мы застелили пластиком. Нам ещё повезло, что у нас было укрытие от проливных дождей. У моего отца слабое здоровье, и я очень волновался за него. Некоторое время мы не мылись, у моих детей завелись вши. Опитались мы главным образом рисом и чечевицей. По правде говоря, мы ни на минуту не могли полностью расслабиться, потому что от повторных толчков нас постоянно потряхивало. В день после землетрясения мы были в шоке и только считали толчки. Первым сигналом приближающегося толчка становился лай собак. Вспархивали птицы, затем кричали люди. В суматохе нам едва хватало присутствия духа оглядеться и удостовериться, что наши соседи, родственники и друзья в безопасности. Наутро я обошёл территорию монастыря, убедился, что монахи в палатках устроились удобно и оценил ущерб, нанесённый строением. Монахи были в шоке, но не пострадали. А вот наш монастырь, который строили мой дед, бабушка, дядя, отец и старшие монахи и ученики – получил серьёзные повреждения. Смотреть на него было больно, но поскольку его построили в старинном стиле без железных балок, он выстоял и, как благородный старый мастер медитации, гордо возвышался среди обломков. Я вышел во двор, и тут один из самых юных наших монахов подошёл ко мне и в слезах упал мне на руки. Его мать погибла под руинами дома в соседней деревне. Тут я очнулся и забыл даже думать о себе. Никто не застрахован от такого несчастья. Поэтому мы не стали ждать помощи, а взяли ситуацию в свои руки. Нужно было организовать помощь от монастыря всем пострадавшим. Мы с женой взяли это на себя, и следующие два месяца почти непрерывно обеспечивали едой, лекарствами и кровом жителей ближайших деревень. Это было очень тяжело, ведь мы сами пережили землетрясение — но должны были находить в себе силы и присутствие духа, чтобы помогать нуждающимся. Вспоминая то время, я вижу страдания, однако самые яркие мои впечатления, как ни странно, связаны с другим. Я помню мелочи, чувство юмора жены и как она дразнила меня, что соседний монастырь Шечен более организован, чем наш». Утром после землетрясения монахи пришли и принесли горячий чай всем, кто расположился в лагере под открытым небом. Помню лица крестьян, когда мы раздали им брезент для навесов от дождя. Помню доброту и деликатность нашей группы монахов и монахинь не только по отношению к людям, которым мы помогали, но и по отношению друг к другу. Но больше всего мне запомнилось тихое чувство удовлетворения от принадлежности к группе людей, которым удается хоть как-то сгладить разрушительный эффект катастрофы. Время было нелегкое. Мы пережили горе, фрустрацию и отчаяние. Но всегда находилось что-то положительное, то, что нужно и можно было сделать, а думать о другом стало некогда. Хотя я священнослужитель и помогать нуждающимся моя работа Я никогда раньше не сталкивался с такой сложной задачей и не ощущал такую сильную мотивацию к действию. Все, кто оказался там со мной, были одновременно жертвами и благодетелями. Казалось, весь Непал тогда объединился, и все жители страны помогали друг другу пережить ещё один день. Вспоминая эти дни, я понимаю, что это было время радости, хотя меня окружала трагедия». Я испытал огромное удовлетворение, потому что мог помочь оказавшимся в большой беде. Когда мы сосредоточены на нуждах окружающих, а не собственных, мы чувствуем, что в жизни есть смысл. Когда мы зациклены на себе, мы идем наперекор естественной взаимосвязи всего и всех в мире, а ведь она — фундаментальное свойство Вселенной. Вот что мы предлагаем. Живя в согласии с принципом естественной взаимосвязи всех людей и окружающей среды, мы с большей вероятностью будем руководствоваться в своих решениях и выборе природной мудростью, а не культурной обусловленностью или привычными действиями и реакциями. Привычные реакции легко спутать с осознанным выбором, если не углубляться в анализ. Но это не выбор, который мы делаем свободно, руководствуясь природным интеллектом. Это всего лишь культурно и биологически обусловленный способ реагирования, то есть рабство. Когда мы начинаем понимать, что каждый незначительный поступок, даже покупка бутылки вина, не достижение одного маленького человека, отгороженного от мира стенами, а действие личности, связанные с окружающими множеством теплых уз, когда мы развиваем в себе теплоту сердца, мы становимся счастливее, а вслед за нами счастливее становятся наши друзья и коллеги. Укрепляем чувство взаимосвязи. Когда вы начнете ощущать постоянную взаимосвязь с окружающими, вам станет намного легче жить, руководствуясь в своих поступках добротой, заботой и стремлением к счастью родства. Прежде чем мы перейдем к подробному ответу на вопрос «Как разбудить в себе», природную теплоту и привнести ее в любые жизненные обстоятельства, не лишне будет выполнить несколько упражнений. Цель их двоякая. Вспомнить о взаимосвязи всех существ, признать, что вы не раз сталкивались с добротой и заботой в своей жизни. Во-первых, чтобы испытать счастье родства, мы должны увидеть, что все в мире взаимосвязано, а не фокусироваться на отдельности и автономности всех существ. Взаимосвязанность — фундаментальная характеристика реальности, а когда мы живем в гармонии с ней, то воспринимаем жизнь совсем иначе. Зацикливаясь на своей автономности и отдельности, мы основываем всю свою жизненную философию и действия на ложных данных. Это все равно, что нырять в бассейн, не проверив, есть ли в нем вода. Во-вторых, Необходимо задуматься о доброте и заботе в нашей жизни. Мы здесь лишь благодаря заботе других людей. Человеческие взаимосвязи и доброта окружающих помогли нам выжить в младенчестве, научиться всему, что мы умеем, иметь средства к пропитанию. Мы даже не знаем поименно всех, кто нам помогал, и никогда не узнаем полный список людей, благодаря которым живем сейчас причем неплохо. Как Бланш-Дюбуа из «Трамвая желания», мы всегда зависели от доброты незнакомцев. Также верно, что все мы пережили травмы и неудачи, и от них нельзя отгораживаться. Их нужно признать и учиться у них. Но чаще всего люди позволяют самым неприятным жизненным событиям усилить отчаяние и чувство отделенности от мира. Избавиться от чувства изоляции – поможет концентрация на доброте и заботе, которую мы получали в течение жизни. Важно признать и заново испытать всю доброту и любовь, которую кто-то нам подарил. Тогда нам будет намного проще стать добрыми, внимательными и чуткими в ежедневном взаимодействии с людьми, а не подходить к ним с позиции осуждения. Признав взаимосвязь всего и всех в мире, вы пожнете эти плоды. Поразмышляйте о взаимосвязи всего сущего. Подумайте о будничных событиях и множестве обстоятельств, которые к ним привели. Другими словами, вы будете постоянно напоминать себе о том, как важно видеть взаимосвязь событий и людей в повседневной жизни. Упражнение 13. Феномен взаимосвязи на примере еды поразмышляйте о еде, что лежит перед вами на тарелке. Представьте всех людей, благодаря которым эта еда оказалась на вашем столе. Это продавцы магазина, где вы купили продукты, фермеры, которые вырастили их, водитель грузовика, который доставил их от фермы в магазин. Теперь подумайте, как вышло, что все эти люди стали заниматься своим делом? Кто научил фермера выращивать овощи? Кто воспитал водителя грузовика? А кто построил грузовик? Откуда в мире взялись грузовики? А откуда взялась дорога, по которой он ехал? Кто ее построил? Раскручивайте эту нить дальше и дальше. Насколько вас хватит? Упражнение 14. Взаимозависимость на работе. Чем бы вы ни занимались, подумайте о тех, кто связан с вами по работе. О коллегах, тех, кто покупает товары или платит за услуги, которые вы предоставляете. Если вы работаете в офисе, кто изготовил ваш стол и стул? Кто сконструировал офисное здание, а кто его построил? Откуда взялись стройматериалы? Где люди учатся строить офисные здания? Размышление о доброте. В части первой, посвящённой базовому счастью, мы объяснили, как развить в себе благодарное отношение к жизни. В части второй мы дополним эту практику и подумаем о доброте обычных предметов и людях, которые относятся к нам по-доброму. Упражнение пятнадцатое «Добрые вещи». Наверняка в вашей жизни есть вещи, которые облегчают её. Какой была бы ваша жизнь без холодильника или водопровода? А без смартфона, который вы используете для выхода в интернет? Эта практика похожа на девятое упражнение «Благодарность за качество» предмет. Но здесь мы благодарим ту или иную вещь за доброту. Добрые вещи? Да, именно так. Например, холодильник любезно оберегает нашу пищу от бактерий и тем самым Заботиться о нашем здоровье. Растения щедро производят кислород, благодаря которому мы дышим. Доброта не всегда результат сознательного действия. Когда мы смотрим на красивый цветок, сам его вид возвращает нас в текущий момент. Это и есть доброта цветка. Мы смотрим на его естественную красоту и испытываем радость. Это его добрый дар. Люди часто жалуются, что наш мир жесток и бессердечен. Действительно, иногда случается что-то плохое. Но всё же нельзя так однозначно определить природу нашего мира, потому что в нём много спонтанной доброты, естественного свойства вещей. Утром посвятите 5-10 минут упражнению «Просторный ум». Поразмышляйте о предмете, которым вы пользуетесь регулярно и чья полезность неоспорима. Подумайте о вашей взаимосвязи с этим предметом и его дарах и ощутите благодарность. Теперь подумайте о доброте людей, благодаря которым появилась эта вещь. Если предмет символизирует для вас добро, то и люди, изготовившие его, тоже причастны к этому. Расслабьте ум, И забудьте об этом мысленном эксперименте. На несколько минут сконцентрируйтесь на дыхании или используйте другой метод медитации из тех, что мы описали. Упражнение шестнадцатое. Вспомните о проявленной к вам доброте. Какие бы испытания не выпали на нашу долю, человеческая доброта и забота всегда были основным материалом, формировавшим нашу жизнь. Когда мы были слишком маленькими и не могли даже есть самостоятельно, кто-то кормил нас, укрывал теплым одеялом по ночам и водил к врачу, если мы заболевали. Учителя передали нам ценные знания или, по крайней мере, помогли окончить школу. У кого-то был духовный наставник, сформировавший убеждения. В жизни каждого есть люди, которые проявляют доброту и заботу каждый день. Они помогают освоиться на новом рабочем месте или приносят куриный бульон, случись нам заболеть. Добрые поступки могут быть совсем незначительными. Поинтересоваться, на какой этаж нам нужно подняться на лифте, помочь найти дорогу, если навигатор врёт. Обычно, когда мы задумываемся о людях, которые поддержали нас в жизни, мозг почему-то начинает мыслить в обратном направлении — Мы легко вспоминаем обо всём плохом, что нам пришлось пережить, о большом и малом зле, которое люди нам причинили. Но с практикой мы можем постепенно научиться вспоминать и хорошее. Возможно, на ум придут даже случаи, о которых вы не думали годами. Стоит напрячься, и всплывут не только горести, но и радости. Составьте список людей, которые когда-либо были добры к вам, и заботились о вас. Добавляйте в него новые имена, когда вспомните. Все эти люди не должны быть идеальными святыми с безупречной мотивацией. Достаточно, если они проявили к вам доброту и заботу. Начните утреннюю медитацию со второго упражнения «Просторный ум». Вспомните кого-нибудь из вашего списка. Подумайте, что хорошего сделал для вас этот человек. Оцените его доброту и ощутите благодарность. Вначале лучше вспоминать тех, кто заботился о вас в раннем детстве. Почувствуйте любовь и заботу этих людей. Представьте, как они нянчили вас, когда вы были совсем маленьким. Ощутите благодарность за их доброту. В конце сеанса медитации сконцентрируйтесь на дыхании или используйте один из описанных методов медитации. Упражнение 17. Свет добра. После того, как вы в течение нескольких недель практиковали предыдущее упражнения, включите в практику не только людей, которые заботились о вас, но и тех, кто заботился о них. Наша жизнь поддерживается бесчисленным количеством добрых поступков, и эта цепочка доброты — уходит вглубь поколений. Неважно, что вы не знаете этих людей лично, знайте, что они есть или были когда-то и учитывайте их вклад. Начните утреннюю медитацию со второго упражнения «Просторный ум». Представьте всех, кто дарил вам доброту и заботу, как часть цепочки любви и заботы, уходящей вглубь поколений почти до бесконечности это непрерывная сеть поддержки, доброты, заботы, благодарности и тепла. Представьте, что все звенья этой цепи, а мыты тёплым светом любящей радости, и всех этих людей связывает доброта. Представьте эту взаимосвязь не только визуально. Попробуйте прочувствовать её. Постарайтесь понять, что, несмотря на неудачи и травмы, вы здесь благодаря доброте и заботе других людей. В конце сеанса медитации несколько минут концентрируйтесь на дыхании или используйте один из описанных методов медитации. Можно отнять у человека всё, кроме последней из человеческих свобод. Свободы в любых обстоятельствах выбрать, как к ним относиться, выбрать свой путь. Виктор Франкл. Человек в поисках смысла. Считается, что выбор и способность выбирать — это свобода, иначе быть не может. Но выбор будет мудрым только если он не обусловлен культурой, контекстом, травмами и привычками. Делая такой выбор, мы учимся видеть мир и себя все менее предвзято. Выбор действительно за нами. Останемся ли мы пленниками ложной реальности, состоящей из привычных мыслей и эмоций, и будем ли и дальше ощущать себя изолированными от всех? Или, будучи внимательными к здесь и сейчас, заживем, понимая свою взаимосвязь с окружающими людьми и миром и чувствуя их доброту?